Глава 42 Вот уж чего я никак не ожидал, так это энтузиазма, с которым мелкие и средние кланы стали предлагать мне всякую хрень, в том числе никак не связанную с запросом. Вроде баб. Ну, их и раньше пытались, но даже оставляя в стороне физиологические ограничения, я не собираюсь тянуть в свой клан кого попало. Блин, несмотря на всю... Гаремность у меня в клане нет никого за красивые глаза или другие части тела, если на то пошло. Все ценны своими способностями, даже Эвриала, несмотря на то, что она себя еще никак не проявила и попала к нам изначально из-за родственных связей. Глаза у нее, кстати, красивые. И не только глаза. И по мифам получалось, и сами сестры утверждали, что Медуза была самой красивой из них. до да проклятия во всяком случае. Но, на мой взгляд, старшие тоже хороши. впрочем, я отвлекаюсь. Не все, очевидно, но многие кланы с энтузиазмом предлагали мне различную хрень. Ну, там были и ценности, но суть понятна. В первый момент я даже растерялся, но затем забрежило понимание. Прежде всего, несмотря на то, что большинство современных земных магов живут в потоке общей цивилизации, старые кланы сохраняют свои особенности, что ли, Некоторые из них имеют собственные наборы традиций и собственные взгляды на то, что нормально, а что нет, временами крайне устаревшие. Стоит добавить, что магическое сообщество весьма анархично, и даже у нас на Земле право силы остается серьезным аргументом, а также то, что более-менее точной информации обо мне, кроме ряда достижений и официального статуса, у большинства кланов нет. В сухом остатке желание откупиться и выразить верность, как умеют, В общем-то, народ можно понять. Тем более, что некоторые кланы так живут с момента основания, который может быть пару-тройку сот лет назад, и воспринимают взятки и дань как нечто абсолютно естественное. Пожалуй, удивительнее, что нашлись и те, которые искренне испытывали благодарность. Изучение не обмануть. В принципе, недавно был период активности, когда я регулярно мотался туда-сюда на выручку мелким кланам. Собственно, ситуация и сейчас остается проблемной, из-за чего и собираю ресурсы, но сейчас меньше занимаюсь этим лично. Но все равно успел в самом прямом смысле спасти не так уж мало народа. Да и про альтивов знают все, хотя, как я понял, и не все верят до сих пор. Страусы, блин. В общем, мотивы были разные, но я их вроде бы понял. из-за чего несколько раз принимал, в общем-то, ненужные мне вещи, когда видел, что действительно хотят отблагодарить. С другой стороны, карточка на бесплатные услуги ландшафтного дизайнера может когда-нибудь и пригодиться. Уважаемый клан алхимиков и геомантов с этого живет, между прочим. Интересно, на чем зарабатывают наши маги? Барьерщики занимаются охраной богатых районов и отдельных домов, шаманы – сбором информации и игрой на бирже, Демонологи разными вещами, например, поставкой различных редкостей, но в основном работают турагентами и агентами по трудоустройству для иномерян. Неожиданно в первый момент, но вполне логично. такие люди в черном. В принципе, я и сам так подрабатываю. Большинство таких маленьких кланов, зарабатывающих на услугах обычным людям, просто не владели ничем, что было бы мне сейчас нужно. Даже если у них были некие ценные артефакты, те были заточены под их ремесло. Очень сомнительно, что моему клану сможет пригодиться чаша, увеличивающая эффективность совместной работы команды барьерщиков, к примеру. «У нас из барьерщиков только я и есть». Они могли снабдить, к примеру, переносными якорями барьеров, которые при всей их ограниченности могут пригодиться, но подобные вещи я просто записывал себе, чтобы потом проработать вопрос прямых поставок. Прямой важности в текущий момент не имеет, значит, постараемся честно приобрести. Ну, или оформить в счет налога, который все кланы выплачивают Альянсу. Все честно. Все же это относилось только к большинству. Хм... Протянул я, с интересом изучая, после изучения, амулет на столе. Блестящий металлический кубик со стороной в полтора сантиметра без стенок, просто ребра, соединенные белыми костяными шариками, на каждом из которых были нанесены цифры от одного до восьми. «Пожиратель проклятий», шедевр клана Оригальди. Этот талисман способен поглощать направленные на своего владельца проклятия. В зависимости от режима работы, либо до шести слабых проклятий, либо одно любой силы. Поглощенные проклятия постепенно перерабатываются в чистую ману, пригодную для использования. Возможно также выпустить их, направив на выбранную цель. Эффект ослабляется в зависимости от степени переработки. Изношенность 3 из 60, насыщение 5 из 72 открывает способность поглощения проклятия. Оригальди. Маленький, но старый и обладающий прекрасной репутацией клан-малификов, то бишь специалистов по проклятиям. На самом деле у них и бенефики одни из лучших в мире, но специализируются они именно на проклятиях, однако не столько на практическом применении, сколько на теории, в том числе на методах противодействия. Вроде как с этого и начинали. Эти ребята, к слову, поставляют амулеты пассивной устойчивости к проклятиям. Они, собственно, даже не одаренные, ведьмы, но очень авторитетные и профессиональные. И ученые, а не те, прошу прощения, но правда, прошмандовки, из которых состоит мой Ковен. Однако, пробормотал я, впечатляет. И даже не использует чудотворство, насколько я понимаю. Бородатый мужчина лет 50, похожий то ли на академика, то ли на писателя, кивнул. Эта модель основана на классической магии – Хотя вынужден признать, что повторить этот успех нам пока не удалось. — Его отсутствие не скажется на ваших исследованиях, — поинтересовался я, скорее из вежливости. — Эту штуку я однозначно хочу. — Возможно, даже положительно, — хмыкнул глава клана. — Нам стоит взглянуть в другую сторону, если изучение этого случайного успеха оказалось неэффективным. «Резонно», — согласился я, — «со своей стороны постараюсь сохранить этот талисман в целости, и если натолкнусь на интересующую вас информацию, поделюсь. С моим образом жизни это вполне возможно, и я за распространение и обмен информацией». Я поднял кубик за проходящую через него цепочку и надел на шею. «И еще кое-что. Вы занимаетесь вопросом преодоления сопротивляемости». Артефакт от проклятий получен. Браслеты снижения сопротивляемости. Три штуки. Получено. Эх. Браслеты на самом деле снижали сопротивляемость носящего их. Не боевое снаряжение, а инструмент для экспериментов и рассчитаны в первую очередь на животных. Тем не менее, они давали именно то, что я давно не мог отыскать. Навык преодоления сопротивляемости. Преодоление сопротивляемости. Магический метод ранг 0, плюс 2. Ощутимо ослабляет эффект сопротивляемости магии цели при наложении чар за счет увеличения расхода маны. Не имеет никакого эффекта при применении по цели, не обладающей сопротивляемостью. Максимальный ранг воля, плюс удача, плюс конституция, 6. Занятно вообще, что основывается на удаче и конституции, но главное – нужный навык. хотя эффективность неизвестна, а увеличение расхода не воодушевляет, но другого такого метода нет, так что нужно брать, проклятия весьма полезны в бою, когда работают. Была бы еще эссенция. Блин, ну вот почему различные сомнительные типы, вроде малефиков и демонологов, оказываются вполне достойными людьми, а целители и уважаемые маги – засранцами? Эту мысль вызвал очередной подарок от маленького семейного клана зельеваров-целителей широкого профиля. Набор зелий, антидоты, ослабление проклятий, бафы. Половина из них была с подвохом. Долговременное снижение сопротивляемости ядам, проклятиям и или ментальному воздействию. Я еще мог бы подумать, что это всего лишь побочка, и мне просто пытаются сбагрить сомнительные зелья по принципу «На тебе, Боже, что нам не гоже!» Просто поговорка, не самомнение. Но зельевар даже мельком не упомянул такой недостаток своей продукции. А в описании значилось «высококачественное зелье». Ну ладно, много, и какие-то терки в моем отношении тоже есть у многих. Это я могу понять. Но что делать-то с этим? Просто оставить как минимум глупо, но и хватать человека тоже крайне сомнительный вариант. В итоге я сделал вид, что ничего не заметил, а когда пересек пару секторов изнанки, достал смарт. «Снова здравствуйте». «Да, кое-что случилось. Клан Алонсо же в вашей сфере влияния». «Да, зельевары». «Проверьте их как следует. Похоже, пытаются действовать против меня. То ли ликвидация, то ли манипуляция. Нет, ничего не сделал». — Рассчитываю на вас. — Надеюсь, все путийцы что-то нароют. Я только сунул было смарт обратно в карман, как он зазвонил. — Хм, Конго-альнухи? Щеглов слушает. — Старик Ким спер набор гранат-альтивов. Сходу без приветствия вывалил главбоевик Вечного Пламени. — Проверили склад, обнаружили имитации. Я взялся свободной рукой за виски. — Сколько? — Пока нашли десяток. — Плохо. Я бы даже сказал очень плохо, но сложно оценить насколько. Эти штуки могут быть крайне опасны, но все зависит от того, как применят. И оценка угрозы существенно снижается тем, что их наверняка еще порядком осталось на руках, у остатков коллаборантов. На этом фоне десятком больше десятком меньше, ну, все равно проблема, но уже не такая яркая. Скорее неприятно то, что я вообще-то сам хотел их реквизировать. против войск архидемона, очень сильно полагающихся на магию, они были бы чрезвычайно эффективны. В теории, завербованный снегуркой инженер Коа с помощью дарованного мной навыка может изготавливать их аналоги, но на практике обнаружились сложности. Во-первых, для их изготовления требуются крайне недешевые материалы, а во-вторых, еще более недешевое оборудование – Фактически для изготовления тестовых образцов пришлось несколько раз проникать на обладающие нужной аппаратурой производства, создавать барьер грез, а затем работать в нем, пока барьер держится. Хорошо еще все тот же навык позволил Карлику крайне быстро осваивать обращение с аппаратурой, но все равно все это было крайне геморройно. И в довершение эффективность изготовленных гранат оказалась намного ниже, чем у альтивских. То ли материалы не те, то ли оборудование, то ли навык не так хорош, как ожидалось. Они работали, но вместо того, чтобы начисто сносить любую магию в зоне действия, просто сильно ослабляли ее. Что-то послабее сносят, но серьезные магические проявления, те же мощные барьеры, выдерживали, хоть и сильно ослабевали. Да и зона поражения, похоже, тоже была поменьше. Все равно полезно, но не сравнить с оригиналом. И даже не факт, что стоит усилий. — Спасибо за информацию, учту. Еще что-то? — Есть еще отправиться в кое-что, но там невнятно, — сообщил Альнухи, и я почти видел, как он кривится. Что-то масштабное то ли произойдет, то ли не произойдет. У них все время так, когда многие силы замешаны «за» и «против», особенно если это как-то затрагивает богов или чудотворцев. — И поконкретнее никак, — осведомился я. Время в пределах двух суток, в крупной стране и с серьезными людьми. На этот раз я почти видел пожатие плечами. Как-то связано с Верой, но не напрямую с Инквизицией. Не уверен, что удастся выжать что-то более конкретное. Хреново, пробормотал я. И времени мало. Ломая мою слабую надежду, панельки с квестом не появилось. Придется полагаться на другие методы. Если бы еще у меня было что-то достаточно эффективное. Погодите, а ведь кое-что есть вообще-то. Изучение нового навыка пришлось отложить. Эссенцию пришлось потратить на новый разговор с предметом. Три раза, собственно, и это еще удачно получилось. Я составил фотороботы тех ребят, что ограбили склад клана «Все пути». Не всех, только парочки. Часть из них носили маски, над чем еще смеялись их товарищи, и зря – И к тому же процесс составления был достаточно долгим, так что допрашиваемые предметы разрушались. Все же двоих удалось опознать. Крупные кланы более-менее поддерживают базы данных магов и просто проблемных личностей, плюс имеют возможности влезть в государственные, полицейские в первую очередь. А зная внешность и имя, можно уже воспользоваться магией. Нет, я не про убивающую тетрадь даже не про какие-нибудь дистанционные проклятия, которые вообще-то существуют, но в основном очень малоэффективны, тем более против магов. Я про Леонессу и ее непреклонное преследование. «Попробуем размотать этот клубок».